Глава шестнадцатая. Аврора. Удивительное дело! Граф опаздывал к обеду. Покосилась на часы и подумала, уж не решил ли он пропустить совместную трапезу. Еще спишет свое отсутствие на какой-нибудь притянутый за уши предлог. Мол, простыл внезапно, ног подвернул. В общем, слег с синдромом хитрости. И только я об этом подумала и покосилась на сервированный стол, как в столовую первым вошел дворецкий. Остановился сразу, едва приступил порог. Чопор мне поклонился и объявил громким голосом. Его сиятельство, граф Лям Найтмэ. Интересно, когда Лем трапезничает в полном одиночестве и является в столовой, дворец Кей также объявляет его прибытие. Лет сейчас было озвучено чисто для моей скромной персоны? Думает, что я страдаю провалами памяти и забыла хуисху? ху, -ху? Ф, тоже мне. Картинщики, одним словом, но все мои мысли мгновенно улетучились, когда вошел он. Граф статный, высокий, полный достоинства. На нем была торжественная одежда. Белая шелковая сорочка и темно-синий костюм подчеркивали мужественные линии его породистого мужественного лица. Волосы графа были зачестны назад и собраны в низкий хвост. А высокомерный взгляд точно на меня так и сигналила его властности и независимости. Руки убраны за спину, отчего плечи были сильнее расправлены, и он выглядел не как граф, а как повелитель. Это было ошеломляюще. И какое-то мгновение Леон выдержал паузу, словно позволял насладиться собой. Честно, мне меня перехватило дух. А я вот оделась в простое платье. Оно было шито из хорошей ткани, но в нем я выглядела больше училкой, чем благородной леди. Даже волосы в пучок собрала. Не хватает только леликов на кончик носа и указки. Хотя, в принципе, интересной вышла бы ролевка. Но мы с Леомом еще не настолько близки, чтобы играть в подобные игры. Пока я думала, граф не сдвинулся с места. Он не торопился подойти ко мне. Лим вообще никуда не торопился. Замер, едва перешагнул порог столовой и застыл столбом. Лишь на меня глядел каким-то странным, пытливым, обжигающим взглядом, словно как телепат пытается пробраться в мою голову и узнать, о чем же я думаю. Ой, лучше ему не знать. Если честно, я сама немного впала в ступор. Лим Найтмер. Так какой он настоящий? То он, учтив, со мной весел, то насторожен и угрюм, А сейчас решил прихлопнуть меня своим статусом и аурой власти?» Задумчу почесал кончик носа, вытянула губу уточкой и склонила голову на бок. Лиам никак не отреагировал на мою мимику. «Ладно, сам напросился. Чтобы разрядить обстановку и, наконец, вывести из самогипноза графа, я взяла и широко со вкусом и мяукающим звуком зевнула. Не забыла прикрыть его кладошкой. И вообще, кушать уже хочется. Мне нужно подкрепиться, а то скоро в путь дорогу». Зевок на графа подействовал, как самое настоящее заклинание. Он чуть вздрогнул, словно отмер, медленно кивнул мне и проговорил каким-то сепловатым голосом. «Госпожа Даль, приветствую». Я изучала этикет, потому присела в неуклюжем реверансе и произнесла в ответ. «Ваша светлость». И вместо того, что пригласить меня к столу и, наконец, заняться прекрасным чаевоугодием, запахи из-под закрытых блюд шли такие, что я всерьез подумала плюнуть на этикет и сделать вид, что это шведский стол». Лем вдруг серьезным, очень мрачным тоном заявил. «Аврора, прежде чем мы продолжим наше общение, я хотел бы поговорить с вами кое о чем». «Драма перед обедом, он, блин, серьезно. Кто затевает серьезные разговоры перед самой трапезой? Ах, да, аристократы. Вечно они делают из мухи слона и предают ситуации, которые яйца не стоят на лед непоправимого трагизма». Я заставила себя воздержаться от рожи и закатывания глаз. Просто сказала. «Значит, вы еще сердитесь на меня?» Он удивленно моргнул и проговорил. «Не понимаю, о чем вы?» «Естественно», — не сдержалась от ехидства в голосе и в раздражении поправила свой дурацкий пучок. «Мужчины всегда страдают потерей памяти, когда в дело вступает ответственность». Это признание еще больше удивило графа. Он нахмурился, сильнее расправил плечи и поинтересовался тоном, в котором появился металл. «Аврора». И что же я сделал такого, что вы меня вот так обвинили в безответственности? Может быть, объясните? Мне вдруг захотелось подойти к этому мужчине и дать ему затрещину. Хорошо, вы первые начали. Вы переменились в лице, набычились, едва я заговорила о приемных детях. И сразу сбежали от меня, когда я попыталась с вами просто поговорить, как это делают взрослые, адекватные люди. Закончила и тут же ощутила, как в носу появилась щекотка. И моего чуткого носа Вновь настиг этот отвратительный запах псины. Может, ли любит любитель искупаться в одеколонии со столь специфичными нотками? Или я на самом деле была права, когда спорила с чертовым дворецким, когда спрашивала, где их собака? Но сам упорно твердил, что собак в этом замке нет. Врун. Потерла нос и кое-как совладала с собой, чтобы не чихнуть в столь эпичный момент, когда наши с Леомом выяснения отношений только-только набирают обороты. Граф целую минуту переваривал мои слова, а потом вздохнул и совершенно спокойным тоном сказал. «Вы в корне не правы, Аврора. Я никогда не избегала, и не избегаю ответственности. Мой отказ брать в семью приемных детей обусловлен веской причиной. Именно об этом я хотел вам сказать». Он умолк и буквально впился в меня пытливым взглядом. «Да, в данный миг наш странный разговор достиг точки невозврата, когда невозможно вернуться к исходному моменту». «И...» «Что вы хотели сказать?» «Говорите, Леон, я слушаю!» Граф качнулся на носках, затем сделал неуверенный шаг в мою сторону. Я была на месте. Тогда он уже уверенно направился ко мне. Остановился напротив меня в каких-то трех шагах и упавшим тоном произнес. «Сейчас вы узнаете обо мне один страшный, отвратительный, чудовищный факт и решите...» Он сглотнул и закончил мысль едва слышно. «И решите, что я монстр». Впрочем, так оно и есть. У меня снова начал чесаться нос, и глаза вот уже защипала. Черт вы аллергия! Он тут говорит о своих тараканах в голове, а у меня имеется реальная проблема жесткая аллергия на собак. Р -р -р -р. Лем всматривался в мое лицо и молчал. Мне надоел этот спектакль. Лем, я не умею читать мысли. Потому скорее уж выкладывайте, какая трагедия у вас произошла. Он криво усмехнулся, покачал головой и, наконец, прекратил держать руки за спиной, словно он лакей. Вытянул передо мной ладони. «О!» Я моргнула раз, так как решила, что мне чудится, потом другой, и еще раз. Но нет, видение не пропало. Черт побери, да это не видение. Это самая настоящая лапы с когтями. Кстати, в прошлой жизни, когда я еще жила на земле, в одном магазине приколов я видела точно такие же перчатки. «Мохнатые, с длинными черными когтями. Подруга купила их себе, а я — нет, потому как они были в одном экземпляре. Но я их мерила. Выглядело прикольно». «Прикольно», — произнесла с ностальгической улыбкой, когда вспомнила прошлую жизнь. Без стеснения и разрешения взяла эти лапы в свои руки. Едва только к ним прикоснулась, успела ощутить, что они очень теплые, если не сказать горячие, Как Леон вдруг как подпрыгнет, словно я его шокером шандарахнула. На несколько шагов от меня отскочил и так широко вылупил глаза, будто перед ним не я, милая женщина по имени Аврора Даль, а как минимум монстр чужой. Протянула озадаченно. Мне стало обидно. «Трогать нельзя, что ли?» Так сразу бы и сказали, а то выставил лапы перед самым моим носом, а потом дергайтесь, как взад ужаленный. И вообще, в чем трагедия? Ты мне пока не дошло. Лем закрыл лицо страшными лапами и в голос застонал, словно его смертельно ранили. «Да что происходит?» А вот от стены, где стоял Дворецкий и Лакей, раздался смешок. Я посмотрела на молодого парня, который едва сдерживался, чтобы не заржать в голос. Дворецкий шикнул на него и прогнал столовой. Подошла граф и хотела коснуться его руки. Как он снова убрал эти самые руки, лапы за спину и что-то пробормотал. Я ни слова не разобрала. «Короче, мне надоел этот спектакль» достала из кармана платочек и высморкалась в него. «Простите, Белор, чертова аллергия!» — проговорила Гнусава, и, наконец, мой организм взял верх, и я чихнула. -чхи «Вышла чересчур громко и смачно. И самое ужасное — я не успела прикрыть рот платочком. Уставилась на граф и протянула. Извините. Кому понравится оказаться оплеванным, причем в прямом смысле этого слова? Хорошо, хоть сопли при мне остались». «Такого в моей жизни точно еще не было», — заметил Лиам. Вездесущий Сэм с невозмутимым выражением на лице уже протягивал ему платок, которым граф вытер свое поруганное моим чихом аристократическое лицо. Пожала плечами и философски отметила. «Все когда-то случается впервые». У меня начали слезиться глаза. «Вы плачете?» — забеспокоился граф. «Ага, и говорил, у меня на собак аллергия». Но ваш дворецкий утверждает, что в замке ни одного пса нет. Может, это от вас пахнет? Может, ваш одеколон имеет какие-то эфирные масла, что действует на меня таким образом? Аврора! Проговорил он мое имя настолько сокрушенно и тяжело, что я взглянул на него в упор, ожидая продолжения. Аврора, я монстр. Он вновь показал мне лапы и договорил: Я проклят, во мне живет зверь. Это на меня у вас аллергия, я. «Оборотень». Сначала я ничего не ответила. Я просто смотрела на лема отмечала про себя его потухший, полный старый боли взгляд. Его скорбные складки вокруг рта, которые проявились в этот момент, так отчетливо перевела взгляд на мохнатые лапы. Наконец, после продолжительного напряженного молчания, я чуть наморщила лоб и сказала, «Что ж, придется мне запастись магическими антигистаминными средствами. Но, как говорится... Противоположности притягивается. А потом я перевела взгляд на сервированный обеденный стол, вспомнила земную шутку, рассмеялась и заявила, обескуражив Лема окончательно бесповоротно. «Так мне придется вас с ложечки кормить, у вас же лапки!» Лицо графа приобрело очень смешное выражение. Я ему широко улыбнулась, зная, что поставила мужчину в тупик. «Теперь мне все ясно. Вот она причина, почему графа Найтмара называют монстром. Он всего лишь оборотень». Хм, нашли чем удивить. Я тут же вспомнила сказки о цветочек, красавица красавице-чудовище. Романтика. И вообще, что страшного, что мужчина обладает повышенной махнатостью? У моей подруги муж казец Так вот, когда мы вместе были на пляже, я поразилась, насколько он махнатый. Спина, грудь, живот, ноги, руки, борода, а голова лысая. И вообще, граф же мохнатый, не круглые сутки. Вот только придется аллергию как-то купировать. Думаю, местные лекари мне помогут. Я с этой проблемой не обращалась, так как близких встреч с собаками и волками в этом мире у меня еще не было. Лиам сократил между нами расстояние. Протянув мохнатую лапу, он обхватил мою шею. Чуть жал. Я вздрогнула, широко раскрыла глаза и попытался отступить, но он крепко держал меня. Сейчас граф полностью владел ситуацией. Он очертил когтем на большом пальце линию на моей шее и острым кончиком уперся в пульсирующую жилку. Мужчина давал понять, что может убить, легко, не прилагая усилий. Пытался испугать меня, нагнать на меня ужас. Склонился, почти касаясь лицом моего лица, и произнес: «Аврора, не может такого быть, что вы меня не боялись». Ложила руки на его плечи и ответила честно, но гнусаво. «Лиам, еще как боюсь». Его глаза опасно сузились, губы сжались тонкую линию, желваки заходили. Я сжала его лапу, но не оттолкнула и договорила свою мысль. «Я же сейчас чихать буду, без остадовки». Вы хоть на минуточку представляете, какой то кошмар». Его брови сдернулись, и он отпустил меня. Забрал из моей ладошки свою лапу, отступил и пробормотал, не веря в происходящее. «Вы... Аврора, вы...» Голос его звенел металлом, но одновременно был глухим, сиплым, чуть порыкивающим. Глаза его приобрели отчетливый оттенок янтаря. Он стоял обескураженный. «Бедный, бедный граф Лем. Наверное, все предыдущие невесты, увидев своими глазами его тайну, Падали в обороки, рыдали и мечтали о чем угодно, лишь бы оказаться как можно дальше от монстра. Если бы не моя аллергии, я бы сейчас подошла и поцеловала вас. Да, боюсь, залю вас слезами и соплями, а еще чихну не вовремя откушу себе и вам язык. Апчихи! И снова шумно высморкалась и прогнусавила. Чистое соображение сохранения моего физического здоровья не могли бы вы пока убрать ваши очаровательные лапки. Граф тряхнул головой, вдруг начал посмеиваться и, наконец, расхохотался в голос. Лапы исчезли, и на их месте теперь были самые обыкновенные. О, нет, необыкновенные, сильные, красивые мужские руки. Граф прекратил смеяться, он смотрел на меня, а я на него. Некоторое время никто из нас не произносил ни слова и не шевелился. Время словно замерло. Наконец, первым тишину прервало покашливание дворецкого и его невзмутимый голос. «Милорд то госпожа, вы рискуете остаться без обеда. Все остынет». «Мне сначала дужда убыться», — проговорила смущенно и указала на свое чуть распухшее и залитое слезами лицо, красные глаза, нос. «Я выгляжу как жертва истерики». «Да, это все из-за меня», — растерялся граф. «Простите меня». Махнула рукой и сказала. «Прекратите извиняться. В конце концов, у каждого за свои недостатки» и с высоко поднятой головой отправилась припудрить носик. И уже выйдя из столовой, услышала полная надежды голос Лема. «Сэм, она ведь не сбежит».